Глава четвертая. Надежда и поездка в Америку. В Китае миллион компаний, которые хотят торговать за границей, но они не знают как. Джек Ма. В январе 1994 года, в возрасте 29 лет, Джек основал Ханчжоу Хайбо Транслейшн Эдженси, агентство бюро переводов Ханчжоу Хайбо. Сначала в штате компании числилось всего 5 сотрудников. Преимущественно это были учителя из института на пенсии. Джек снял в аренду две комнаты по адресу Куиньян Роуд 27, неподалеку от Западного озера. Они находились в помещении бывшей церкви, где когда-то размещалась юношеская христианская ассоциация YMCA. Сегодня знак компании Hope Translation все еще висит там, где у агентства Бюро переводов была переговорная комната. Рядом с местом, где теперь, разместился международный юношеский христианский отель YMCA International Youth Hostel. Джек убедил нескольких учеников своей английской вечерней школы помочь ему с бизнесом. В основном ему требовалось найти первых клиентов. В день открытия ученики пошли на площадь Улень с плакатами, рекламирующими компанию. Первые из этих студентов в итоге стали сотрудниками компании, работавшими на полную ставку. Одной из них была Джан Хун. Они с Джеком познакомились в 1993 году, когда она училась в сильной группе его вечерних классов в YMCA. Она вспоминает, никто больше не видел будущего у этого бизнеса. Мы поначалу не зарабатывали много денег, но Джек продолжал делать свое дело. Я испытываю к нему сильнейшее уважение за его великую силу мотивировать других людей и способность давать тому, что кажется безнадежным, удивительные возможности. Он способен делать так, что люди вокруг него начинают получать удовольствие от жизни. Первый бизнес Джека основывался на помощи местным компаниям в поиске клиентов за границей. Позже Джек вспоминал: "Я должен был весь день преподавать, и у меня не хватало времени, чтобы помогать другим с переводческой работой. Но многим учителям, вышедшим на пенсию, нечего было делать дома, и они получали очень маленькую пенсию. Поэтому я захотел создать переводческую компанию, предоставляющую посреднические услуги. Однако, имея только узкую специализацию в области переводов, Джек не мог превратить свое агентство в коммерчески выгодное предприятие. Но эта его первая авантюра обеспечила ему место в капиталистической революции, которая изменяла провинцию Джидзян и была его первыми робкими шагами как предпринимателя. Надежда по-английски «хоуп», а по-китайски «хайбо» дословно означает «широкий как море». В неформальной речи его называли «кусияхай», что означает «прыгнуть в море». Джек хотел попробовать себя на предпринимательском поприще, но пока еще не мог решиться и бросить работу учителя в государственном секторе. На данный момент предпринимательство является настолько отлаженной частью современного китайского бизнеса, что трудно представить себе, какие сильные изменения происходили в этой стране за последние несколько десятилетий. В самом начале экономических реформ в Китае предпринимательская деятельность считалась крайне рискованным и даже незаконным начинанием. Народ еще помнил о заключенных или даже казненных за занятия коммерцией во время культурной революции. С 1978 года в Китае была разрешена система самостоятельного ведения хозяйства, которая позволяла фермерам свободно продавать излишки зерновых культур. Зачатки частного бизнеса появились вместе с городскими и деревенскими предприятиями так называемыми Township and Village Enterprises или TVE. Номинально они контролировались государством, но в действительности ими управляли сельские предприятия. Так было положено начало быстрому увеличению занятости в частном секторе Китая. С начала 1980-х годов китайское правительство стало признавать первых индивидуальных предпринимателей, а затем бизнесы, управляемые предпринимателями. Первые бизнесмены ГОТИ были не те, кто имел за плечами постоянную государственную работу, а скорее те, кому нечего было терять. Почти все они являлись выходцами из среды сельскохозяйственных рабочих. Когда такие люди становились богаче, то они подвергались насмешкам за их успех и низкий социальный статус. Один из первых ГОТИ даже обклеил стены своего нового дома банкнотами. Один из богатейших на сегодняшний день бизнесменов Китая когда-то тоже являлся готи с низким социальным статусом, каковых в провинции Джэцзян было множество. Чтобы понять процветание компании Али Баба, полезно понять, как родная провинция Джека стала источником такого благосостояния. Джэцзян – плавильный котел китайского предпринимательства. Ханчжоу, ближайший порт Нинбо и другие промышленные кластеры, разбросанные по провинции Джидзян и южной части провинции Дзянсу, образуют экономически важную территорию в дельте реки Янзи с центром в Шанхае. Ханчжоу – родина империи электронной коммерции Алибаба, и как центр торговли он имеет богатую историю. Город когда-то служил самой южной точкой Великого канала длиной 1100 миль, полное название которого по-китайски звучит как Джиннин Ханда Юн Хо или Великий канал Пекин ханжоу На протяжении более тысячи лет он служил главной артерией между Южным и Северным Китаем и сделал Ханчжоу одним из самых преуспевающих городов страны. Ханчжоу и ближайший портовый город Нинбо расположены на относительно равнинной местности. Большую часть провинции Джэцзян покрывают горы. Ее холмы и реки создают сеть обособленных сообществ и диалектов. Потребность в торговле и отдаленность от политических правителей страны способствовали тому, что Джэцзян стала колыбелью частного предпринимательства в Китае. Сегодня многие из бизнесменов этой провинции занимают верхушку списка самых богатых людей страны. Большинство из них, как и Джек, начинали свой путь жизни, полный тяжкого труда. Цзун Цинхоу, состояние которого оценивается более чем в 11 миллиардов долларов, является основателем Вахаха, крупнейшего в Китае производителя напитков. Цзун жил в Ханчжоу с 4 возраста, и работал на солидобыче на острове у побережья Нинбо еще до того, как закончил школу. В 1980-х он за бесценок продавал на улицах мороженое. Ли Шуфу, чье состояние оценивается более чем в 2 миллиарда, основал Джили, первую в Китае негосударственную автомобилестроительную компанию. Он начинал со сборки холодильников из запчастей, а затем в 1988 году основал Джили. В 2010 году Джили купила шведскую Volvo Cars. Лу Гуан Цю, 7 миллиардов долларов, основал Ван Куа Си Групп, производство автозапчастей, базирующееся в Ханчжоу. Он начинал как фермер, а затем как скупщик металлолома. Друг Джека Го Гуан Чан, человек с состоянием 7 миллиардов долларов, до своего таинственного исчезновения на несколько дней в декабре 2015 года является основателем компании FOSEN. Он пережил культурную революцию на испорченных овощах, а позднее выиграл поступление в престижный шанхайский университет Фудань, где, чтобы сводить концы с концами, торговал в общежитии хлебом. До истории с внезапным исчезновением ГО в 2015 году Financial Times называли FOSEN китайской Berkshire Hathaway примечание американская холдинговая компания конец примечания го активно поддерживает предпринимательские попытки алибаба в логистике и финансах один из кластеров предпринимателей в джедзан угол железного треугольника играл важную роль в успехе алибаба на группу логистических компаний тонглу расположенную в городе тунлу к юго западу от Ханчжоу, приходится более половины всех поставок в китае В Тунлу родился Ньо фэй основатель компании-гиганта по перевозкам Шентон, СТО Экспресс. Выходец из бедной семьи, Ньо выращивал свиней, зерно, продавал дрова, а затем переехал в Ханчжоу для работы на печатном производстве. Он подрабатывал курьером, доставляя хлеб на велосипеде, прежде чем в возрасте 20 лет ему предоставилась возможность обойти чай на пост доставляя таможенные формуляры в торговые компании в Ханчжоу в порт Шанхая. Ньо фэй погиб в автомобильной катастрофе в 1998 году, но его компания Шентон продолжила процветать. Два родственника Ньо и один из его одноклассников основали в группе Тунлу три другие большие компании по доставкам. Ханчжоу – областная столица, и Нинбо – ее крупнейший порт, давно являются процветающими центрами торговли. Два других города в провинции Цзидзян, Вэньчжоу и Иу, не столь известны за пределами Китая, но в самой стране их знают по новообретенному благосостоянию. Вэньчжоу помог легитимизировать роль предпринимателей в обществе, а Иу создал оптовые рынки, которые получили распространение по всей стране и миру. Вэньчжоу и Иу играют такую же важную роль в китайской революции предпринимательства, как хлопкопредельные фабрики Ланкашера в британской индустриальной революции. Динамичный рост благосостояния Вэньчжоу и Иоу вдохновил Джека начать карьеру в сфере бизнеса. Инновации Вэньчжоу открыли двери для будущих начинаний Алибаба в сфере финансовых операций, а массовая оптовая торговля в Иоу стала образцом первой бизнес-модели Алибаба, которая связала продавцов Китая с покупателями всего мира. Давайте вкратце поговорим об этом. Вэньчжоу. Вэньчжоу расположен в 200 милях, 322 километрах к юго-востоку от Ханчжоу. Зажатый с одной стороны горами и восточно-китайским морем с другой, Вэньчжоу всегда был ориентирован на торговлю, в том числе чаем на экспорт, которая давала ему средства к существованию. Но после 1949 года, Близость города к Тайваню стала препятствием. Находясь в 300 милях по морю от Шанхая, Ваньчжоу страдал от изоляции. В Ваньчжоу было мало пахотной земли и много безработных, а также частично незанятых сельскохозяйственных рабочих. Но когда в 1978 году Дэн Сяопин запустил свои экономические реформы, здесь начал процветать частный сектор. Предприниматели Вэньчжоу, часто работая с членами своих семей, начали заниматься мелким производством. В 1980-х они стали одними из первых торговцев, которые начали бороздить Китай, продавая свои товары, в том числе подделки западных брендов. Для многих китайские товары из Вэньчжоу стали первыми когда-либо купленными вещами, которые были произведены не негосударством. Таким образом, Вэньчжоу играет поворотную роль в легитимизации предпринимательства в Китае. В 1984 году муниципальное правление Вэньчжоу пригласило самых успешных городских бизнесменов на конференцию. Несмотря на то, что правительство хотело помочь им продемонстрировать свой успех, многие предприниматели отказались от приглашения из-за боязни быть арестованными. Всего двумя годами ранее группу местных бизнесменов арестовали за спекуляцию, и они на тот момент все еще находились в тюрьме. Из тех же предпринимателей, кто приехал на встречу с правительством, некоторые взяли с собой зубные щетки на случай, если и они будут задержаны. Но этого не произошло. После того, как людей, арестованных два года назад за спекуляцию, выпустили на свободу, Правительство Вэньчжоу сделало беспрецедентное заявление в местных газетах о том, что это была ошибка. Профессор Яшен Хуан из Массачусетского института технологий пишет, что многие предприниматели рассказывали, что эти два случая уверили их в собственной личной безопасности. На протяжении десятилетий в Китае государственные банки игнорировали частных предпринимателей и физических лиц, предоставляя суды по политическим соображениям государственным предприятиям. Частный сектор Вэньчжоу начал изобретать свой собственный рынок частного кредитования, нередко применяя нелегальные методы. Местное правительство активно поддерживало создание для частного кредитования ассоциаций кооперативов и денежных домов, форм местного финансового посредника, получающего выгоду от разницы между процентными ставками по депозитам и займам. Таким образом формировалась система, которая стала известна как модель Венчжоу. Венчжоу проложил дорогу для Алибаба в банковское дело. Алибаба получила лицензию на осуществление банковских операций в 2014 году. Вместе с ней ее обладателями стали еще пять организаций, из них две из Венчжоу. Новообретенный дух предпринимательства в вкупе с доступом к капиталу способствовали развитию городского частного сектора, который настолько овладел экономикой Вэньчжоу, что государство оказалось совершенно не неудел. Столкнувшись с огромной потребностью в новых дорогах и мостах, предприниматели Вэньчжоу не стали ждать финансирования и инструкций из Пекина. Они просто построили все сами, в порыве строительного бума который граничил с анархией и был абсолютно раскоординирован. В 1990 году предприниматели, действуя самостоятельно, даже финансировали строительство городского аэропорта. Год спустя в городе появился и первый частный перевозчик страны – Джунияу airlines В 1998 году Вэньчжоу провел первую в Китае созданную на частное финансирование железную дорогу. Сегодня Вэньчжоу является синонимом благосостояния, некоторые упрекают жителей города за их большие траты, повсеместное использование наличных, что привело к росту цен на недвижимость в Пекине, Шанхае, Гонконге, Нью-Йорке и других мировых столицах. Иу. Иу нельзя назвать одним из ключевых центров торговли в мире. Он расположен в глубине страны, далеко от Ханьчжоу, Нинбо и Восточно-Китайского моря. Как и Вэньчжоу, он сильно бедствовал, ведь пригодные для возделывания земли в этом районе совсем немного. За отсутствием альтернативы, местные фермеры еще в 16 веке переключились на торговлю. Свой основной продукт, коричневый сахар, приготовленный с имбирем, они нарезали кусками и обменивали на куриные перья, из которых делали метелки или размельчали для удобрений. Зимой, когда фермерам было почти нечего делать и нечего есть, Местные мужчины выдружали на плечи шесты с бамбуковыми корзинами и отправлялись странствовать по стране, занимаясь мелкой торговлей. Они носили с собой куски сахара, иглы и нитки для шитья и возвращались в ИУ с куриными перьями. В пути для привлечения покупателей такие торговцы использовали трещотки, предшественники сегодняшних курьерских служб. Вскоре этих странствующих продавцов из ИУ стало так много, что они сформировали настоящую мобильную армию. Для снабжения их товаром в 1700-х годах в ИУ начали появляться первые оптовые рынки. Торговля процветала на протяжении веков, пока не случились вторжения японцев и коммунистическая революция. Благодаря реформам Дэн Сяопина оптовая торговля вышла из тени. В сентябре 1982 года продавцам из ИУ дали территорию в виде канавы. Они укрепили ее и установили там свои лотки. 700 одновременно работающих лотков превратили ИУ в один из первых оптовых рынков постреволюционного Китая. Сегодня город является площадкой для крупнейшего оптового рынка в мире, а его население превысило 2 миллиона человек. В среднем ежедневно на рынок приходят 40 тысяч человек, а 700 лотков стали семьюдесятью тысячами аутлетов, которые теперь располагаются внутри Международного центра торговли ИУ. Это колоссальное здание занимает более 40 миллионов квадратных футов и имеет оборот в размере более 6 миллионов долларов в год. Внутри центра осуществляется продажа примерно 1 миллиона 700 тысяч товаров. От игрушек до пластиковых цветов, от ювелирных украшений до чемоданов, от одежды до предметов быта то есть всего, что производится в Китае. Больше половины товаров, которые мы потребляем на Западе, в действительности прошло через ИУ. Даже наше Рождество сделано в Китае. Более 60% всех рождественских украшений производится в этом городе. Хотя торговцы ездят туда в подавляющем большинстве случаев из-за низких цен, часть привлекательности ИУ состоит в поставке контрафактной продукции. Например, там можно найти сумки, которые продаются под брендом «Гуси». В 2005 году журналист Financial Times Джеймс Кинг приехал в у чтобы исследовать проблему товаров-подделок, но обнаружил только, что подделками здесь оказались даже отели. Вместо «Хаят» там стоит «Хият». у привлекает предпринимателей из всех уголков мира. Его любят торговцы со Среднего Востока из-за чего здесь живет самое быстрорастущее мусульманское сообщество в Китае. Единовременно в городе находится около 35 тысяч мусульман из Китая, Южной Азии, а также арабских стран. В Иу десятки мусульманских ресторанов и богатая мечеть стоимостью 4 миллиона долларов, при постройке которой использовался мрамор, импортированный из Ирана. С 2014 года в ИУ берет начало самая длинная грузовая железная дорога в мире – 8111 миль в длину. Путешествие по ней от начала до конца занимает 21 день. Она связывает ИУ и Мадрид. Столь важной точкой Китая ИУ делает его роль в продаже товаров из бесчисленных промышленных зон провинции Джидзян и других частей дельты Янцзы. Эти города одного товара могут представлять 80 и более процентов производства отдельных товаров не только в Китае, но и по всему миру. Шаусин – город текстиля. Юнкан – город металлоизделий, где штампуют по 30 тысяч стальных дверей и 150 тысяч мотороллеров ежедневно. Тайчжоу известен как город швейных машинок, а Шэнчжоу – как город шейных платков. Хайнин называет себя городом кожи. Существует даже город зубных щеток – Хуанзи. В самом Иу считают, что он является китайским городом носков, поскольку производит ежегодно более 3 миллиардов пар носков для таких компаний, как Walmart и Disney. За аналогичное звание борется и расположенный поблизости город Датан, в котором каждый год производится более 8 миллиардов пар. В середине 1990-х годов, когда Джек начал свою бизнес-карьеру, Джидзян уже был локомотивом предпринимательства. Но в компаниях еще повсеместно использовался ручной труд, и в среднем они были небольшими. И если в начале 1980-х годов предпринимателей в провинции Джидзян почти не было, то к 1994 году можно считать, что их стало там слишком много. В провинции с населением около 44 миллионов человек было зарегистрировано порядка 10 миллионов объектов экономики. Многие производители с трудом находили достаточное количество покупателей, чтобы получить выгоду. В отличие от фабрик на юге Китая, запущенных богатыми китайцами-иностранцами и в Гонконге или Тайване, маленькие фабрики Джидзяна вынуждены были вертеться, чтобы находить покупателей и средства к существованию. Китайские государственные банки отказывали им в кредитах. Хронический недостаток денег способствовал появлению новшеств в частном финансировании таких как модель Вэньчжоу, и привел к развитию индустриальных кластеров. Они связывали заемщиков и кредиторов, последние могли бы раздавать капитал на основании прибыли, которая, по их мнению, была бы получена по конкретному контракту. К 2004 году из 100 самых крупных национальных частных фирм в Китае половина была из провинции Джидзян. Джек рано осознал как преимущества региона, так и его недостатки. С октября 2015 года он служит на посту первого председателя Генеральной ассоциации предпринимателей Джидзиана. В своей инаугурационной речи Джек говорил о 6 миллионах предпринимателей провинции Джидзиан в Китае и 2 миллионах предпринимателей Джидзиана по всему миру. Общее количество предпринимателей из Джидзиана – более 8 миллионов. Это, наверное, крупнейшая бизнес-ассоциация в мире. Они создают еще один субъект экономики в дополнение к местной экономике в Джидзяне. Успех дался им нелегко. В одной из ранних речей в торговой палате Джидзяна Джек подытожил динамику его родной провинции. Наши основные преимущества как предпринимателей Джидзяна заключаются в том, что мы трудолюбивые, смелые и хорошо используем свои возможности. Мы обладаем этими замечательными качествами, поскольку изначально у нас ничего не было. Мы отличаемся от других провинций, обладавших ресурсами угля и руды. У нас, джидзянских предпринимателей, имелись рынки. Пока мы там, где есть люди, мы всегда будем находить возможности. В будущем будет то же самое. Тем не менее, первая попытка Джека стать участником предпринимательской лихорадки в Джидзяне не увенчалась успехом. В 1994 году его компания Hope Translation вернулась к тому, с чего начинала. Месячная аренда офиса стоила 300 долларов, а выручка за первый месяц составила немногим больше 20 долларов. Надежда могла зарождаться еще долго, а деньги были нужны. Чтобы поддержать компанию, Джек начал продавать товары на улицах Ханчжоу, в том числе и полученные из иу Его переводческая компания одновременно стала и торговой компанией Отныне Hope Translation Agency продавала подарки, цветы, книги и даже пластиковые коврики. Это был набор товаров, который предзнаменовал появление Таобао. Джек вспоминает, мы делали все. Такой подход поддерживал переводческое агентство на протяжении трех лет, до тех пор, пока мы не начали сводить концы с концами. Мы верили, что пока мы продолжаем работать, у нас точно есть будущее. Однако Джеку становилось понятно, что одними переводами его предпринимательские амбиции удовлетворить невозможно. И вскоре внезапная поездка, которая сначала казалась катастрофой, предоставит ему счастливый шанс. Репутация Джека как эксперта в английском языке росла благодаря популярности его вечерних классов и компании Hope Translation. В результате правительства округа Тунлу, который находился всего в 50 милях к юго-западу от Ханчжоу, и позже станет местом появления группы логистических компаний Тунлу, попросила его оказать помощь в качестве переводчика, чтобы разрешить спор с американской компанией по поводу строительства хайвея. В 1994 году компания предложила инвестировать в строительство нового хайвея от Ханчжоу до Тунлу. Спустя год переговоров соглашение не было достигнуто и первоначальное финансирование, обещанное партнером в США, не осуществилось. Джеку следовало выяснить, что происходит, поскольку китайская страна надеялась, что ситуация выйдет из тупика. Сначала Джек отправился в Гонконг, где ему сказали, что финансы компании находятся в США, поэтому ему пришлось отправиться в свою первую поездку в Штаты. Он проведет там месяц. Свою миссию для правительства Тунлу Джек не выполнит, но зато он впервые познакомится там с интернетом и вернется в Китай уже другим человеком. В Америке. Первая поездка Джека в Америку больше напоминала фильм «Одиннадцать друзей Оушена», чем бизнес-поездку переводчика. По крайней мере, если верить версии, появившейся пятью годами позже, во время бума интернет-компаний, в тот период СМИ стали проявлять интерес к прошлому Джека. Как гласит история, после прилета в Лос-Анджелес Джек встретился с неким бывшим боссом американского партнера Тунлу. Издание The Economist рассказывает, что Джек быстро понял, компании, которую он расследует, не существовало, что его босс мошенник, а сам он находится в опасности. Джек никогда не называл имени босса и позднее в местной прессе он фигурировал исключительно как Балки Калифорниан, то есть Большой Калифорниец. Джек вспоминает, что после того, как он отказался принять взятку, его закрыли в домике на пляже в Малибу, где похититель пригрозил ему оружием. Затем Джека привезли в Лас-Вегас и держали его под домашним арестом в номере отеля на верхнем этаже казино. Джек в последние годы не рассказывал о подробностях случившегося тогда. Его личный ассистент Чен Вэй написал, что это история, которую Джек предпочитает не вспоминать. Через несколько лет после этого случая, когда алибаба начинала приобретать международную известность, джек рассказал о похожей истории руководителю пекинского отделения ньюсвик милинделю вот что она вспоминает я прилетела в Ханчжоу для эксклюзивного интервью с джеком и он долго показывал мне штабквартиру али Баба и рассказывал в подробностях о своей жизни он сказал что во время своей первой поездки в сша Бывший бизнес-знакомый, американец, фактически похитил его, пытаясь заставить работать на себя. Джек рассказал тогда много таких анекдотических историй. «Позднее я связалась с ним, чтобы узнать больше информации, но он дал понять, что не хочет уделять этому слишком много внимания и отказался предоставить дополнительные сведения. Эта странная история заканчивается тем, что Джек выбирается из комнаты отеля и выигрывает 600 долларов в игровых автоматах казино. Махнув рукой на свои вещи, оставшиеся наверху, он покупает билет на самолет в Сиэтл. Менее красочная версия данной истории была описана в статье, опубликованной в сентябре 1995 года в издании Ханчжоу Дейли, где говорится, что Джек брал с собой 4000 долларов сбережений и денег, одолженных у тещи и его сводного брата. Как бы то ни было, но именно в Сиэтле Джек впервые вышел в интернет. На протяжении года он слышал об интернете от знакомого учителя английского в Ханчжоу, которого звали Билл ахуа Приемный сын последнего работал тогда в связанном с интернетом бизнесе, о котором и рассказывал Билл. Джек вспоминает, что именно этот человек впервые поведал ему об интернете. Однако, либо он не мог объяснить четко, и все звучало очень непонятно, либо я ничего не мог понять. В Сиэтле Джек остановился у родственников Билла Ахо, Дэйва и Долорес Селик. Здесь он увидел окрестности самого благополучного района города, в том числе квартал Куин-Энн. Долорес Селик вспоминала на BBC, что Джек был впечатлен несколькими большими домами на холме. Джек показывал на разные дома и говорил «Я куплю вон тот и тот и тот». И мы просто смеялись, потому что это были очень дорогие дома. Но он был впечатлен. По словам Билла Ахо, в то время у него не было ни цента. Джек встретился с приемным сыном Билла Ахо Стюартом Трасти, который основал компанию по консультациям в интернете под названием Virtual Broadcast Network, VPN. Она располагалась в здании US Bank на пятой авеню, рядом с Пайк-стрит, в деловом центре Сиэтла. «Джек приехал, и я показал ему, что такое интернет», вспоминает Трасти. Тогда он представлял собой преимущественно каталог государственных органов и предприятий, но Джек был впечатлен. Для Джека посещение Сиэтла оказалось поворотным моментом. Это была моя первая поездка в Штаты. Первый раз в своей жизни я прикоснулся к клавиатуре и компьютеру. Первый раз в жизни подключился к интернету и первый раз решил уйти с должности преподавателя и основать компанию. Джек вспоминает свой первый выход в интернет. «Мой друг Стюарт» сказал, «Джек, это интернет, ты можешь найти все, что пожелаешь в интернете». Я ответил, «Правда?» и ввел слово «бир» — «пиво». Я нашел американское пиво, германское — «сик» — «пиво», но не нашел китайского пива. Мне стало интересно, и я ввел запрос «Чайна» — «Китай». Однако не получил никаких данных, Китая в интернете не было. Заинтригованный Джек попросил Стюарта помочь. Я поговорил со своим другом почему я не могу найти ничего про Китай? Так мы сделали маленькую, очень неприглядную страничку переводческого агентства, которое я внес в список. Сайт для Hope Translations был просто текстом, никаких изображений, плюс телефонный номер и прескурант на переводческие услуги. Позже Джек вспоминал в интервью журналисту Чарли Роузу. «Это был шок. Мы запустили его в 9.40 утра». А в 12.30 я получил телефонный звонок от своего друга. «Джек, у тебя пять писем на имейл». Я ответил, что такое имейл. Три письма пришли из США, одно из Японии, одно из Германии. Джек приступил к разработке идеи нового бизнеса, которая заключалась в том, чтобы помогать китайским компаниям в поиске экспортных каналов онлайн, и представил идею сотрудничества с Ви Стюарт, который перенял у Джека любовь к тайчи, и до сих пор практикует его в Атланте, вспоминает, что Джек полностью погрузился в работу. «Мы ходили в офис, работали, потом что-нибудь перекусывали, шли домой, может быть, немного позаниматься тайчи, и так каждый день, никаких других занятий». Взаимодействие Джека с VPN было нелегким. Стюарт запросил депозит в 200 тысяч долларов для предоставления Джеку эксклюзивного права на создание веб-страниц в Китае. Когда Джек объяснил, что он взял деньги на поездку в США в долг и теперь у него нет ни гроша, Стюарт подписал заявление без депозита, но при условии, что Джек выплатит его в максимально короткий срок и даже внес Билла Ахо и его жену в качестве поручителей. Чтобы вернуться домой, согласно местному сообщению в СМИ, Джеку пришлось одолжить денег у студента из Ханчжоу в Штатах. Так ему удалось вернуться в Шанхай. Для своего клиента в Тунлу Джек возвратился в Китай с пустыми руками, не сделав ничего для сделки по финансированию планируемого хайвея. Но в своем чемоданчике он привез компьютер на процессоре Intel 486, самый продвинутый в Китае в то время. Вернувшись в Ханчжоу, Джек приступил к разработке концепта желтых страниц онлайн. Он назвал новый проект China Pages с этой второй своей компанией, Джек погрузится в океан предпринимательства, оставив карьеру преподавателя позади.